Глава 5. Немного фантастики. Домой меня завели буквально под руки, уложили на диван в гостиной, потом принесли мокрое полотенце. Сам сможешь? Я тут же протёр лицо и руки несколько раз до тех пор, пока не убедился, что на полотенце не осталось чистого места потом протянул его Вале и закрыл глаза. Тот быстро унес его, швырнул в ванну и вернулся, усевшись на диван в ногах. «Как голова?» – суровый и сухо спросил он. «Болит. Немного». Я попробовал приподняться, но из кухни вышел Пётр со льдом, завернутым в небольшую тряпку, и передал мне. «Лежи, герой!» – добавил он и сел рядом на стол. «Лежи и рассказывай, что на тебя нашло». «Ребят, о чём вы? Что нашло?» «Ты вышел подраться первый раз в жизни». «Ну, может, ты не первый», — простонал я. «Как-то в начальной школе...» «Ты нам зубы не заговаривай», — вступил Пётр. «Мы не дураки. Понимаем, что ты втерился в ученицу своего дяди. Или кто она там тебе?» «Но если она так себя ведёт...» «Да ничего ты не понимаешь!» Я прижал тряпку со льдом так, чтобы она морозила не только висок. «Она не может себя так вести, потому что она...» «Чёрт! Я не могу вам сказать. Короче, просто не может, и всё тут...» «Всё хуже, чем мы думали, Валь. Баскетболист повернулся ко мне боком. Он бредит!» «Нет, не брежу!» — почти что взвыл я, но мой голос отозвался еще большей болью в голове. «Не брежу!» — повторил я гораздо тише и снова попробовал привстать, но безуспешно. «Черт, дайте мне десять минут!» «Десять минут? На что? Ты не оклемаешься за это время!» «Мне надо только дойти до подвала!» «Зачем, Макс? Лежи и отдыхай!» «Да успею я еще отдохнуть, чтоб вас!» Я разозлился и чуть было не скинул лед с головы. «Так, я несколько раз глубоко вздохнул, чтобы немного успокоиться. Слушайте, я вам соврал. Это был не мой дядя, но девушка, его ученица». «Точно бредит», — заключил пётр «Нет, да слушайте, но только когда я смогу доказать вам». «Доказать что?» — устало вздохнул Валентин. «Ты вроде не перебрал, но по голове тебе, конечно, приложили сильно». «Так, хватит. Ведите меня в подвал, пока я не психанул окончательно». «Может, ты не психанул, но спятил, похоже». И все же они помогли мне спуститься вниз. Без их помощи с головокружением это было бы не просто сложно, но еще и опасно. На миг мне показалось, что я вижу белую простынь, отделяющую часть подвального помещения, но стоило мне моргнуть, как всё пропало. Сейчас, секунду. Я с трудом прошел к стеллажу, выдернул из мусора небольшую коробку и вытащил оттуда тяжелый золотой кругляш, вернулся к друзьям и с усилием вложил его в ладонь Валентина. «Что это такое?» Спросил он, изучая двуглавого орла на золотом червонце. «Монета из чистого золота», — я ткнул в нее пальцем. «Ну, или не очень из чистого, но золотая». «Но это же подделка!» — воскликнул Валя. «С чего ты взял?» — я прислонился к стене. «Только потому, что она не похожа на наши?» «Да тут нет метки монетного двора, не указан год». «Говорю тебе, это обычная подделка». Монету тут же передали обратно мне, и я спрятал ее в карман. Друзья мне не поверили, это было ожидаемо. Я тут же передумал рассказывать им о том, что дядя на самом деле был пришельцем из другого мира. «Тебе помочь подняться?» – спросил Пётр «Нет, я сам попробую». Но они все равно дождались меня наверху. «Знаешь что, покажись, доктору завтра», — посоветовал Валентин. «Может быть, твои сегодняшние поступки имеют логическое объяснение?» «Имеют, но только слишком уж фантастическое». «Да брось, завтра сам поймешь, что говорил глупости дружище». Он улыбнулся, слегка похлопал по плечу. «Пойдешь заявление писать?» «Нет, не пойду», — отмахнулся я довольно вяло. Ещё чего заяву катать. У меня есть план получше, только ребят в это дело я втягивать не буду. Ну и ладно, может, оно и к лучшему. Сам видишь, девушка сделала свой выбор, добавил от себя Пётр. А в остальном хорошо б сидели. Ещё увидимся. Я проводил их и завалился обратно на диван. Не было ни сил, ни желания идти наверх. Парней я тоже понимал. Они видели девушку всего один раз, поэтому не имели никакого представления о её характере. И уж тем более о том, что она никак не могла себе позволить появиться в компании таких громил. Боль в голове и не думала утихать, но я уже старался обдумать план на завтра и прикинуть ситуацию. Да, я не собирался писать заявление на бугая, потому что он легко может перевернуть все на 180 и сказать, что я ударил первым. По сути, он будет прав. Я действительно первым начал драку, а он защищался. И перцовка на моем лице — лишь средство самозащиты. Так что нет, заявление мне не поможет. Не поможет и Ворошилов, у которого и без сомнения есть куча других занятий, вместо поисков таинственных девушек. Внезапно я поймал себя на мысли, что история начинается снова. Сперва мы искали Аню с профессором. Потом, когда ее похитил бывший гвардеец и его банда, мы искали ее с Павлом. Теперь нет ни того, ни другого. А девушку надо искать снова. Я вытащил небольшую подушку из-под спины и сунул под голову. «Какая вообще может быть вероятность, что она снова оказалась в нашем мире?» «Если на прошлой неделе я думал, что меня обманывают, то теперь я в этом не мог быть уверен». «Профессор предоставил массу доказательств. Да в конце концов я сам спровадил их обоих через портал в другой мир и лично это видел». «Одним словом, разобраться с бугоем мне предстоит своими силами». Но для этого надо еще найти гада. Мои глаза закрывались, а я уже предвкушал новые приключения».